Глава седьмая. Руби Грейс. В ту воскресную службу в церкви я соответствовала всем ожиданиям. Подобающе оделась в солнечно-жёлтое платье длиной чуть ниже колен, выбранное мамой. Оно облегало талию и расходилось на бёдрах, а ещё было отделано кружевом. Мама дополнила его огромной белой шляпой с жёлтой лентой под цвет наряда и белыми дизайнерскими туфлями, теми самыми, в которых я попробовала виски в первую неделю по возвращению в город. Волосы я завела и уложила в идеальную прическу, а ещё умело нанесла лёгкий макияж. Я пришла вовремя, разместилась в третьем ряду, где нравилось сидеть маме, и вела себя как истинная юная леди. Я улыбалась, пожимала руки прихожанам, пока они, болтая, занимали свои места. С гордостью и достоинством представляла нашу фамилию, городок и мэра, которого все знали и любили. И была счастлива. Я счастлива. убеждала я себя снова, снова и снова. Я так, то я есть, а рядом моя семья. И это единственное, что должно было занимать мои мысли в это воскресное утро. Но в груди, где-то посередине, ныла от боли. Я чувствовала непривычную тяжесть, словно находилась в стеклянном ящике и погружалась всё глубже в неизведанные воды, втягивая воздух как можно медленнее и пренебрегая ощущением, что скоро глотать будет нечего. Когда прихожане, наконец, расселись по своим местам, наш пастор поднялся на трибуну, чтобы начать службу с молитвы. «Вскоре мы будем петь и славить Господа, станем свидетелями нескольких крещений, услышим через пастора послание Божье, а потом я буду свободна на весь оставшийся день. Во всяком случае, на последующий час внимание ко мне немного ослабеет». Я не осознавала своих чувств, пока Ноа Беккер не заострил на них внимание одним идеально подходящим словом. подавлено. И с тех пор мне не удавалось избавиться от этого чувства. Если маме хотелось строить планы, каждый божий день часами напролёт продумывать все нюансы свадебной подготовки, то мне хотелось лезть на стены. Лето было в разгаре, а я чувствовала, как воротник платья или рубашки становился всё туже по мере того, как дни удлинялись. Становилось легче только когда звонил Энтони и болтал со мной по ночам. Он помогал выровнять дыхание и выкинуть все тревожные мысли из головы, заверяя, что скоро будет рядом со мной, что поможет, и всё будет хорошо, независимо от обстоятельств. Независимо от обстоятельств, мы поженимся через пять недель. А важно было именно это. Эти разговоры с Энтони, переходящие в весёлый смех до поздней ночи, меня спасали. А, и тот вечер сно. Но теперь он был омрачён. Я заметила Ноа сидящим через секцию в первом ряду вместе с братьями и мамой. В прошлое воскресенье я с любопытством наблюдала за ним, улыбаясь вспоминая наше времяпрепровождение в чёрной дыре. А сегодня мне хотелось испепелить его затылок взглядом, как лазерными лучами. Я хмуро смотрела на его безупречно уложенные волосы, воротник оливково-зелёной рубашки, загорелую шею. Какая же я наивная дурочка! С чего-то удумала, что Нуа Беккер вовсе не такой уж говнюк. Мне показалось, что тем вечером в чёрной дыре он открылся с приятной стороны, выслушал меня, заметил, что нервничаю ещё до того, как я поняла это сама, и даже сам как будто мне доверился. На протяжении недели я ловила себя на мысли, что вспоминаю ту ночь, думаю, каково это, ехать при свете луны на тенке, ощущать спиной тепло мужчины, от которого вовсе не ожидала, что он станет слушать каждое моё слово. Но всё это было просто притворством или игрой по пьянке или неким способом поиздеваться надо мной. Когда в среду вечером я столкнулась с Ноа, он показал своё истинное лицо. Для начала он чуть не сшиб меня с ног. И словно этого было мало, наорал и общался со мной так, будто я просто очередная сплетница, собирающая по городу слухи. А потом фактически обвинил в том, что я хочу изменить своему жениху. После этих слов я поняла одно — С Ноа Беккером покончено. Я не хочу с ним больше общаться. Но желание двинуть ему по башке никуда не исчезло. Я всё так же смотрела на его макушку, когда вдруг услышала, как пастор произнёс моё имя. Прихожане стали хлопать, а я заморгала и перевела взгляд на помост. Сердце забилось чаще, пока я пыталась понять, услышала ли хоть слово из того, что только что сказали. «Встань!» — хлопая и улыбаясь, вполголоса велела мама. Я поднялась и заправила за ухо прядь волос, как можно теплее улыбнувшись пастору. «А вот и она!» — протянув руки, сказал он. Пастор Мойрис служил пастором баптистской церкви Стратфорда ещё до моего рождения. Он был хорошим человеком. Среднего роста и с выпирающим животом от выпечки, с помощью которой в церкви устраивали сбор пожертвований. Кожа у него была белой, словно снег, а в волосах, которые он красил в чёрный цвет, как в молодости, теперь пробивалась седина. «Руби Грейс», — сказал он и покачал головой, когда прихожане перестали хлопать. «Я помню тебя ещё совсем юной девочкой, когда ты пела для нас во время летней библейской школы. А теперь взгляните, какой она стала прелестной юной леди». Прихожане снова захлопали, мама промокнула платком уголки глаз, а я тем временем вспыхнула от смущения. Руби Грейс поистине верующая, поскольку уделяла время нуждающимся. став волонтёром в нашем доме престарелых и продолжила дело во время учёбы в Университете Северной Каролины. А через пять недель в этой самой церкви наша чудесная Руби Грейс барнет станет миссис Энтони Колдвелл». Аплодисменты стали ещё громче, послышался свист, а я боролась с желанием свернуться клубком под ближайшей скамейкой. «После у нас дома состоится открытый приём!» Встав, чтобы сказать своё веское слово, крикнула мама, а потом откланялась и села. Все рассмеялись, кто-то даже выкрикнуло халявном шампанском, и снова наступила тишина. «Для тех, кто ещё не знаком с Энтони, хочу сказать, он добрый христианин. Я имел удовольствие познакомиться с ним, когда пригласил их с Руби Грейс на добрачную беседу, и он сразил меня наповал сказал пастор Моррис. А еще Энтони баллотируется на пост представителя штата Северная Каролина, чему, несомненно, рад отец Руби Грейс. Уши стали гореть от зазвучавших вперемешку вздохов и оханий, и я улыбнулась как можно шире, выжидая, когда меня отпустят, я осяду обратно на скамью и смешаюсь с остальными прихожанами. «Руби Грейс, мы все очень тобой гордимся», смотря на меня сияющими глазами, сказал пастор Моррис и приложил руку к сердцу. и мы уважаем твой отказ от образования и решение последовать по стопам родителей. Господь — свидетель, они многое сделали для этого города, и мы не сомневаемся, что вы с Энтони сделаете то же самое для Северной Каролины, а однажды и для всех Соединенных Штатов Америки». Папа, сидевший рядом с мамой, раздулся от гордости и расплылся в улыбке. «С отцом у меня были не очень близкие отношения, но сейчас он смотрел в мою сторону так, «Словно важнее меня ничего на свете не было». «Поздравляем, Руби Грейс», — закончил пастор Моррис. «Да благословит господь тебя и твой союз». Прихожане хором произнесли «Аминь». Аплодисменты стихли, я наконец-то села, а пастор Моррис продолжил службу. Мама, улыбаясь, сжала мою руку, и я улыбнулась в ответ как можно радостнее, после чего перевела взгляд на программку, которую держала в руке. Как только всеобщее внимание ко мне ослабело, я снова подняла взгляд, какое-то время наблюдая за пастором, а потом рассеянно осмотрелась, чувствуя, что мыслями блуждаю где-то очень далеко. Я собиралась снова испепелять взглядом затылок Ноа, но, когда перевела на него взор, увидела, что он смотрит на меня в упор. Я уставилась на него, заметив хмурую складку между бровями и то, как он сочувственно и понимающе сжал губы. но а единственный, перед кем я разоткровенничалась о давлении со стороны родственников и о свадьбе в целом. И теперь казалось, что он один на белом свете, видел меня настоящую. Я с трудом оторвала от него взгляд. Мама настояла, чтобы после службы я встала с ней возле двери и всем пожимала руки. Казалось, будто мы репетируем свадебный приём, а я думала лишь о том, как сильно болят ноги и как мне не терпится поскорее сбежать из церкви. Я словно в трансе улыбалась и повторяла одну и ту же фразу, пожимая руку каждому, пока передо мной не оказался Ноа Беккер. Я замерла и нахмурилась, когда наши руки соприкоснулись. «Благословенного тебе дня», — безучастно сказала я, стараясь не обращать внимания на тепло его мозолистой ладони. Он усмехнулся, приподняв бровь. «Больше похоже на проклятие, чем на благословение». «Воспринимай, как хочешь». Сказала я и потянулась пожать руку его матери и братьям. А он в ожидании замер на месте. Беккеры уходили из церкви последними, и поскольку мама была поглощена разговором с пастором, я извинилась и пошла к машине. Папа уже ушел, сославшись на дела, и я с радостью поступила бы так же и сбежала. «Эй!» — окликнул а подбежав ко мне, хотя я ясно дала понять, что больше не желаю с ним разговаривать. «Хм?» — на ходу безразлично ответила я. На самом деле, я даже вытащила из кармана телефон, доказывая полнейшее равнодушие, и стала печатать ответ на пропущенное сообщение от Энтони. «Теперь ты относишься ко мне с равнодушием?» «Радуйся, что не хуже», — одними губами произнесла я, не сводя взгляда с телефона. Когда я уже была в паре метров от маминой машины, но перехватил меня за локоть шершавой рукой. «И по делам мне», — сказал он, когда я всё же перевела на него взгляд. На контрасте с тёмной рубашкой его глаза были поразительно синими, а чистое небо за ним ещё сильнее подчёркивало их яркость. «А ещё я хотел извиниться». «Хотел? Или и правда планируешь извиниться?» Он ухмыльнулся. «Планирую. И извинюсь, если ты дашь мне слово». Я прищурилась, убрала телефон в сумочку и, скрестив на груди руки, отставила ногу. Но, смотря на нашу обувь, прикусил губу, чтобы скрыть улыбку, а потом заглянул мне в глаза. Извини, что чуть не сшиб тебя с ног, а ещё сорвался. Я не должен был говорить тех слов. Ты чертовски прав. Это было лишним. Знаю, у меня вырвалось непроизвольно. Ещё я понимаю, что мою вину это не загладит, но... Он засопел, огляделся по сторонам, как будто хотел убедиться, что рядом никого нет, и продолжил. В тот день была годовщина смерти моего отца, и для меня этот день всегда очень тяжёлый, даже спустя девять лет. Всё моё высокомерие как рукой сняло, и сердце заныло приведено, которое размяк, как масло на летнем солнышке. «А вот и он», — подумала я. «Вот тот мужчина, с которым я провела пятничный вечер». «В общем, я хочу загладить перед тобой вину», — сказал он, обхватив себя сзади за шею. «Просто скажи как». Я прикусила губу, пристально наблюдая за ним, словно искала за искренностью в его неумолимом взгляде что-то ещё, Ничего не обнаружив, я ухмыльнулась, выпрямилась и опустила руки. «Ладно. Ты сможешь загладить вину, если через пару часов встретишься со мной в одном месте. Прихвати плавки». Он выгнул бровь. «Плавки? И где конкретно я должен с тобой встретиться?» Я заулыбалась. «Я пришлю тебе адрес. Будь там ровно в два, не опаздывай». Ну оглянул на часы и, довольно улыбаясь, кивнул, после чего засунул руки в карманы. «Тогда ладно». Ладно, повторила я. Мы ещё долго смотрели друг на друга, пока слева от меня кто-то не откашлялся. Руби Грейс, внимательно глядя на меня, сказала: "Мама и улыбнулась, но Садись в машину, нам пора". "Хорошо, мам", сказала я и снова обратилась к Ноа. "Увидимся". "До встречи", ответил он, подметив, что я не сказала. "Увидимся через пару часов". Кое о чём маме знать не обязательно. Она вежливо улыбнулась, но, пожелав ему благословенного дня, но стоило ему отвернуться и зашагать обратно к церкви, как мамина улыбка тут же померкла. Мама смотрела вслед, но а пока он не скрылся за углом, а потом села за руль. "О чём ты болтала с Нуа Бэккером?" попыталась выведать она. Я пожала плечами и достала телефон, чтобы написать Энтони. "Ни о чём. Просто обсудили бочку виски для Энтони. Ну, а хотел знать, какую я выбрала." "Ох, С сомнением и облегчением сказала мама. Казалось, ей хотелось добавить что-то ещё, но она просто включила заднюю передачу и выехала с парковки. А я тем временем смотрела в окно.